Параграф четвертый. Источники древней истории Месопотамии. Основными источниками по истории древней Месопотамии являются памятники материальной культуры, письменные документы и литературные произведения, труды античных авторов. Памятники материальной культуры. Найдены при раскопках древнейших поселений, орудия труда, остатки жилищ, погребения, зерна и кости животных, украшения, статуэтки, содержат большой информативный материал о ранней истории Месопотамии памятники материальной культуры третьего первого тысячелетий до нашей эры известные по раскопкам древних городов месопотамии эреду ура урука лагаша непура ларсы эшнуны мари ашура нениви вавилона И других. Некоторые из этих городов Ур, Урук, Эриду, Ашур, Мари и другие начали свою жизнь в виде небольших неолитических поселений еще в четвертом тысячелетии до нашей эры. В развалинах месопотамских городов Обнаружены остатки ступенчатых башен, зикуратов, царских дворцов, грандиозных храмов, жилых и хозяйственных построек, школ, крепостных и ирригационных сооружений, а также некрополи, произведения искусства, предметы быта и так далее. Важное значение для истории имеют даже небольшие и, на первый взгляд, не первостепенные вещественные памятники, например, цилиндрические печати и их оттиски, в изобилии находимые в Месопотамии. Находки таких печатей в Египте, на Бахрейнских островах, в Индии, и в других странах, позволяет говорить о существовании торговых связей их с городами двуречия, установить синхронность событий и восстановить хронологию сразу нескольких государств. Для каждого месопотамского города и для каждой эпохи Характерный определенный стиль, принятый в изготовлении печати, излюбленные изображения, наиболее распространенный и популярный материал, стеолит, лазурит, сердалик и другие. Печати дают богатые данные о мифологии страны, ибо чаще всего на них вырезались мифологические сцены. Они также являются знаками собственности и свидетельствуют о ее развитии. Письменные источники появляются на рубеже 4-3 тысячелетий до нашей эры. Они делятся на несколько видов. Хозяйственные, юридические, дипломатические документы. Записи летописного характера и другие. Хозяйственные документы. Огромную роль для реконструкции экономики и социальных отношений древности играют хозяйственные документы, в изобилии найденные при раскопках месопотамских городов. Наиболее древние хозяйственные архивы начало третьего тысячелетия до нашей эры содержащие около тысячи глиняных табличек, дошли из Урука и Джемдет Насра. Написаны они наиболее ранней формой письма пиктографическими знаками или протоклинописью, еще до конца не расшифрованной. По содержанию они представляют собой документы хозяйственной отчетности, учет выдачи и поступлений продуктов, количество рабов или работников и так далее. Большие хозяйственные архивы третьего тысячелетия до нашей эры обнаружены в шумерских городах Уре, Лагаше и других. В основном они сосредоточены в храмах и характеризуют обширное хромовое и государственное хозяйство. Особенно много хозяйственных документов сохранилось от второго тысячелетия до нашей эры в составе не только государственных и хромовых, но и частных архивов. К началу второго тысячелетия до нашей эры относится архив ассирийских и аморейских купцов. Более 10 тысяч табличек, счета, сделки, займы, расписки, судебные протоколы и другие обнаружены при раскопках Кюльтепе, Холм Пепла в Малой Азии где находился город Каниш, центр крупного международного торгового объединения. Страница 97. Второй половиной второго тысячелетия до нашей эры датируется около 4000 глиняных табличек, найденных при раскопках древней Арабхи, и смежных с ней поселений, которые позволяют исследовать социально-экономическую структуру хуритов. К концу второго тысячелетия до нашей эры, 12-11 века до нашей эры, относятся хозяйственные документы из царских архивов в древних ассирийских городах, например, в Ашшуре. Обширные хозяйственные архивы первого тысячелетия до нашей эры, более 10 тысяч документов, были найдены при раскопках Нипура, Вавилона, Борсипы, Сипара, Ура, Урука, а также за пределами Месопотамии, где бывали ее торговцы в Сирии, Финикии, Иране. Это хромовые архивы и собрания деловых документов крупных торговых домов Нововавилонского и Персидского времени, из которых особенно хорошо сохранился найденный в Непуре архив дома Мурашу, датируемый V веком до нашей эры, свыше 700 документов. Юридические документы. Важнейшим источником по истории Месопотамии являются юридические памятники и прежде всего своды законов. Ни в одной стране Древнего Востока не сохранилось такого обилия юридических сборников, как в Месопотамии. Древнейшие из них законы Шульги, относятся к концу третьего тысячелетия до нашей эры. Ими пользовались в шумеро акадском царстве при третьей династии Ура. Законы плохо сохранились, от них уцелели лишь введение и несколько статей. К 20 веку до нашей эры относятся законы из Эшнуны, периферийного царства, располагавшегося в бассейне реки Дьялы, от которых сохранилось введение и 59 статей. От начала второго тысячелетия до нашей эры дошли фрагменты законов из Ларсы и из От свода, составленного при царе, Лепит и штари уцелели в введение, часть заключения и около 40 статей законов. Самый большой сборник законов, состоящий из введения основной части, насчитывающей 282 статьи и заключения, дошел от времени Вавилонского царя Хаммурапи. 18 век до нашей эры. Сначала он был записан на глиняных табличках, а в конце царствования Хамурапи приобрел парадную форму, был высечен на черном базальтовом столбе. Увенчанном вверху рельефом с изображением царя-законодателя в молитвенной позе перед богом солнца, правды и справедливости, шамашем, вручающим ему символы власти. Столб с законами Хаммурапи нашли французские археологи в 1901 году при раскопках эламской столицы города Сузы, куда он попал в виде военного трофея эламитов в XII веке до нашей эры К середине второго тысячелетия до н.э. относится судебник из Ашура, древнейшей столицы ассирийского государства, с текстом так называемых среднеассирийских законов. Наконец, сохранились и фрагменты законов, около 20 статей, действовавших в Нововавилонском царстве. Возможно, они были составлены в правление Навуходоносора II, 605-562 годы до нашей эры. Своды законов представляют в распоряжении исследователей богатый материал, на основе которого можно анализировать экономику и социальные отношения, структуру семьи, политический строй, изучать правовые нормы и судебный процесс, религиозные воззрения в Древней Месопотамии. В них явно проступает тенденциозность законодательства классового общества. От различных периодов истории древних государств Месопотамии сохранились также и другие юридические документы. Судебные протоколы, материалы расследований, приговоры по различным делам и так далее. Дипломатические документы. Один из древнейших дипломатических документов дошел до нас в записи на двух глиняных цилиндрах. В нем дано описание пограничных конфликтов между городами Лагашем и Уммой, которые имели место в 24 веке до нашей эры. 23 веком до нашей эры датируется договор, заключенный между акадским царем Наром Суэном, и одним из царей Элама после долговременных военных конфликтов. К началу второго тысячелетия до нашей эры относится дипломатический архив, найденный при раскопках дворца царя Мари Зимри-Лима. Архив содержит обширную переписку между правителями и государственными деятелями Вавилона, Мари, сирийских и финикийских княжеств и другие. Из нее явствует, что между государствами курсировали послы и гонцы, велись переговоры о содержании посольств, обеспечивалась их безопасность, осуществлялся обмен письмами и дарами, заключались договоры и так далее. Страница 98. Немаловажную роль в дворцовой корреспонденции занимали разведывательные донесения и секретная информация, особенно о передвижении войск и заключении военно-политических договоров, о чем немедленно осведомлялись заинтересованные стороны. Исключительное значение для истории месопотамских государств второго тысячелетия до нашей эры и международных отношений этого периода имеет найденный на территории Древнего Египта дипломатический Тель-Амарнский архив, в котором встречаются письма метанийских, вавилонских и ассирийских царей египетским фараонам Аменхотепу III и Эхнатону 14 век до нашей эры. Дипломатические деловые документы на акадском языке были найдены при раскопках в Богаскёе на территории Малой Азии, где в древности находилась столица хеттов Хаттуса. Архив хетских царей Датируемый серединой и второй половиной второго тысячелетия до нашей эры. Среди международных договоров первого тысячелетия до нашей эры, видное место занимают договоры, заключавшиеся ассирийскими царями с зависимыми от них государствами. Например, в 1955 году В Кальху, Нимруд, были обнаружены договоры между ассирийским царем Асархаддоном VII век до нашей эры и медийскими князьями, заключенные по поводу объявления в Ассирии престола наследниками сыновей Асархаддона и принесение им клятвы верности надписи исторического содержания Значительный интерес представляют исторические надписи правителей шумерских городов Аккада, Вавилона, Ассирии и других государств Месопотамии. Возвышение Лагашского государства в XXV веке до нашей эры, рост его внешнеполитического могущества Острая борьба с соседней Уммой освещается в надписях лагашского правителя Эанатума, особенно на его победной стели Коршунов. О событиях большой социально-политической важности, реформах в Лагаше, говорится в надписях правителя Лагаша Урин Негины, 24 век до нашей эры. Другой правитель этого города Гудеа, 22 век до нашей эры, оставил строительные и посвятительные надписи. Важны надписи аркадских царей 23 век до нашей эры, в частности Римуша. Описывающие подавление восстаний в Акадском царстве и завоевательные походы в ЭЛАМ. Интересным памятником является так называемый Обелиск Маништушу, который помогает восстановить картину царского земельного фонда, его рост за счет скупки земли у общинников. В большом количестве. Дошли до нас надписи ассирийских царей. Самые древние из них отличаются краткостью, сжатостью изложения, преимущественно военных событий или строительства. Более поздние, принадлежащие, например, царям династии Сарганидов 8-7 века до нашей эры, являются по существу литературно-историческими произведениями с динамичностью в изображении событий, оригинальностью их освещения, несомненной творческой индивидуальностью. Особенно выделяется среди них письмо Саргона II к богу Ашуру, описывающее поход 714 года до нашей эры в Урарту и выдающиеся по полноте исторического материала и художественному стилю летописи царя Ашур-Банапала. Используя надписи ассирийских царей как источник, нужно помнить о том, что они составлялись как победные реляции, следовательно, очень тенденциозны, и одностороннее в и оценке событий. Известно более 140 надписей нововавилонских царей, большая часть которых принадлежит Навуходоносору II и Набониду VI век до нашей эры В них повествуется о дворцовом, храмовом, городском строительстве, дарах, и жертвоприношения храмам. Важные исторические сведения можно почерпнуть из надписи Набанида, который упоминал в них не только о событиях своего правления, но и о значительно более древних временах, занимался восстановлением хронологии, родословной и деяниями царей. Большое значение имеют надписи Цари, делавшиеся при сооружении храмов, изготовлении статуй богов, гимны в честь богов и царей. Будучи наиболее парадными, они выполнялись не только на глине, но и на камне, мраморе, базальте и других, золотых и серебряных изделиях, печатях из драгоценных и полудрагоценных камней пластинках из слоновой кости и так далее. Помимо сведений религиозного характера, они содержат упоминания о событиях внутри и внешней политической жизни. Страница 99. Ценный материал содержится в царской переписке, сохранившейся в архивах ассирийских царских дворцов. Она представляет собой дипломатические, разведывательные, хозяйственные, административные и прочие документы царей и их наместников, чиновников, военачальников, жрецов. Более полутора тысяч таких писем 8-7 веков до н.э. найдено в дворцах Ниневии к Ольху и других. Интересны, как исторический документ запросы царей к тому или иному оракулу для предсказания судьбы важных начинаний по поводу исхода различных событий и так далее. Они особенно ценны тем, что, обращаясь непосредственно к Богу, Цари не скрывали, в отличие от парадных реляций, чувств озабоченности, тревоги, страха, волнения за исход того или иного дела или за свою судьбу, довольно точно передавая политический климат того времени. В государствах Месопотамии существовали царские списки. Шумерский царский список, составленный в 21 веке до нашей эры, начинался с фантастических допотопных царей и позднее был доведен до 18 века до нашей эры. Ассирийские списки верховных чиновников Лимму с 911 по 648 год по которым велась датировка и царские списки с начала второго тысячелетия до конца седьмого века до нашей эры, являются ценнейшими для установления хронологии о истории. Тем более, что в них встречается реальная дата солнечного затмения 15 июля 763 года до нашей эры благодаря которой хронология становится на твердую основу. Дошли также списки вавилонских царей в хронологической последовательности. Сохранились синхронистическая история, излагающая историю ассира вавилонских взаимоотношений с 16 по 9 века до нашей эры. Хроника о падении Ниневии, в которой отразились события гибели и распада ассирийской державы 7 век до нашей эры. Вавилонская хроника, повествующая о покорении Нового Вавилонского царства персидским царем Киром 6 век до нашей эры. Вместе с царскими надписями эти хроники составляет прочную основу для восстановления истории древней Месопотамии. Собственно, исторические труды появились сравнительно поздно, в IV-III веках до нашей эры. Берос, жрец бога Мардука в Вавилоне, хорошо знавший мифы, легенды и историю страны, читавший на родном языке ее надписи и хроники, наряду с этим, получивший греческое образование, написал состоящую из трех частей «Вавилонскую и Халдейскую историю с допотопных времен до смерти Александра Македонского». Однако сохранилась она лишь в виде небольших фрагментов, вкрапленных в сочинения поздних античных и ранне средневековых авторов Иосифа Флавия, 1 век нашей эры, Евсевия, четвертый век нашей эры и других. Памятники шумера оаккадской словесности. В эпических поэмах об Энмеркаре, правителей Урука, И Верховном жреце Аратты содержатся интереснейшие данные о взаимоотношениях Шумера в раннединастический период начало третьего тысячелетия до нашей эры С отдаленной страной араттой, расположенной за семью сверкающими горами, видимо, на территории Ирана. Вероятно, в шумерской поэме. В и Ага содержатся реальные сведения о борьбе за освобождение Урука от гегемонии Киша и политическом строе древнейшего Урука. Сохранились аккадские легенды о царе Саргоне Древнем, основателе Акадского царства и так далее Некоторые сведения О социальных отношениях, семье, психологии древних обитателей Месопотамии можно почерпнуть из произведений малого жанра пословиц и поговорок. Например, «Сильный человек живет руками своими, а слабой ценою своих детей». Впечатляющее пессимистическое пословице. Бедняку лучше умереть, чем жить. Если у него есть хлеб, то нет соли. Если есть соль, то нет хлеба. Если есть мясо, то нет ягненка. Если есть ягненок, то нет мяса. И более оптимистическое. Тот, у кого много серебра, может быть и счастлив. Тот, у кого много ячменя, может быть и счастлив. Но тот, у кого нет совсем ничего, спит спокойно. Исторические сведения можно почерпнуть из литературных памятников Шумера, Вавилонии и Оссирии. Настоящим кладезем их является эпос о Гильгамеше, полный текст которого был обнаружен в царской библиотеке Ниневии и датируется началом второго тысячелетия до нашей эры. Страница сотая. Источники из других стран Древнего Востока. В связи с тем, что Месопотамия, располагавшаяся в самом центре Ближнего и Средневосточного мира, имела разнообразные экономические, политические и культурные контакты со многими странами, на ее территории часто встречаются чужеземные вещи, статуи из корабеев из Египта, южноаравийские надписи ювелирные и ремесленные изделия из Сирии, Финикии, Палестины, Урарту, Ирана, Индии. В свою очередь, вавилонские цилиндрические печати, бронзовые изделия и инструменты из железа, ассирийского оружейника были найдены в кладах на территории Египта, Шумерские печати обнаружены при раскопках центров инской цивилизации. Свод законов Хаммурапи, обелиск Манништушу найдены были при раскопках Иламской столицы СУС. Деловые и дипломатические документы и литературные произведения древней Месопотамии обнаружены в Малой Азии. Египте, Палестине, Сирии, Иране и других. Из новых находок важно отметить материалы раскопок древнего сирийского города Эблы к югу от города Алеппо, древняя Халпа. Здесь итальянские археологи нашли несколько тысяч глиняных клинописных табличек, содержащих тексты на шумерском и одном из семитских языков. В этом одном из древнейших архивов Передней Азии, восходящем к третьему тысячелетию до нашей эры, представлены литературные тексты, учебники и тетради учеников, деловые, особенно торговые документы и обширная государственная документация дипломатическая переписка, донесение послов и военачальников, административные распоряжения и другие. В числе важных чужеземных источников по истории Месопотамии следует назвать Библию. В ней содержатся рассказы о походах в восточное Средиземноморье ассирийских и ново царей о взаимоотношениях государств Палестины и Месопотамии. Используя Библию как источник, необходимо учитывать ее политическую и религиозную тенденциозность. Сохранились также персидские источники по истории Месопотамии, цилиндр Кира, покорителя Вавилона, надписи Дария Первого, и прежде всего Бехистунская, где рассказывается о восстаниях вавилонян против персидского господства. Произведения античных авторов Античные авторы оставили яркие описания природы Месопотамии, особенности ее климата, обычаев населения, религиозных верований, достижений культуры, а также исторических преданий. Самые подробные сведения содержатся в труде греческого историка Геродота, V век до нашей эры, который совершил путешествие по Месопотамии. Наиболее ценными являются его сведения о самой стране. Что касается ее истории, то здесь греческий автор использует в основном легендарную канву, несколько фольклорных фигур Нин, Семирамида, Сардонопал и реальная фигура Синах исчерпывают ассирийскую историю. Еще меньше сведений дает он о Вавилонской истории где основные деяния и выдающиеся сооружения приписаны легендарной царице Нитокриде. Младший современник Геродота, много лет проведший в Персии Ктессий Кницкий, оставил труд «Персидская история» в 23 книгах, в котором значительное место было уделено и Месопотамии. Однако изложение ее истории базировалось исключительно на легендарной традиции и изобиловало ошибками и извращением событий. Сохранившаяся лишь фрагментарно ктесиева персидская история легла затем в основу труда Диодора Историческая библиотека, I век до нашей эры а также вошла в сочинения и других греческих авторов. В качестве наемника персидской армии Кира-младшего побывал в Месопотамии в конце V века до нашей эры грек Ксенофонт, оставивший такие сочинения, как Киропидия и Анабасис, где на фоне древней и современный ксенофонту персидской истории встречается описание долины Тигра и Ефрата, народов и обычаев страны, а также весьма скупые сведения о ее истории. Богатейшим источником сведений о Месопотамии является география Страбона. Первый век до нашей эры, первый век нашей эры особенно специально ей посвященная 16 книга его труда. В труде Иосифа Флавия «Иудейские древности» I век нашей эры, в котором освещается взаимоотношение Ассирии и Вавилона с государствами Палестины, дается яркая картина раздела ассирийского наследства между Вавилонией и Мидией, и столкновение их интересов с Египтом. Страница 101. Однако необходимо иметь в виду, что Иосиф Флавий исходил из библейской концепции мировой истории. Ряд сведений по истории Месопотамии содержится в труде римского историка I века нашей эры. Помпея Трога. Он дает традиционную канву вавилонской и ассирийской истории, как цепи событий, вращающихся вокруг легендарных царей и цариц, но представляет интерес его объяснение причин завоевательной политики Ассирии, условий возникновения великих империй древности, способов управления завоеванными территориями и причин крушения могущества государственных объединений такого рода.